— Это как пул, — с надеждой спрашивает он. — А я знаю, что это, — похвыляется дочь. — Ты-то, конечно, знаешь. — Сердишься? — удивленно спрашивает она. — Еще чего лицемерно возражаю я. И вспоминается. Позавчера вечером видел, она катала по городу в машине с мальчишками, сидя на заднем сиденье. — Последнее время двух слов не могу с ней сказать спокойно. Сразу хочется язвить. Между нами не утихает скрытая вражда. А почему, сам не знаю. «Если сердишься, я выйду за стола, не глупи». «Я сержусь», — заявляет жена. «Я сговорился о встрече. Не могу сегодня тебе сопровождать. Поеду с тобой в церковь на следующей неделе. На следующей неделе нас тут не будет». «А тебе это нравится?» — спрашивает мой мальчик. «Церковь? Гольф? Нет». Он этот гольф терпеть не может, поясняет дочь. Усекла, хвлюя ее, даже людей, с которыми играю, терпеть не могу. Тогда зачем едешь? Он озадаченно морщит лоб. Мне это полезно. Для здоровья? Для службы, догадывается дочь, с комической точностью передразнивая меня. Опять усекла дочка, снова хвалю я. Это помогает мне продвинуться по службе, заработать больше денег для всех нас, мои миленькие. И машину мне купишь, раз уж ты столько зарабатываешь. Когда все препятствия останутся по этот стол слишком мал, не понимая, почему бы нам не сесть в столовой. Я не думала, что мы все соберемся в одно время. Обычно мне приходится завтракать одной, да и вообще я всегда одна. Ты, кажется, скулишь, не понимая, почему ты должен играть в воскресное утро. Когда меня приглашают, тогда и играю. Но ты ведь и на уроки уезжаешь, когда нахожу время. Ты что, не можешь поехать одна? Не хочу одна. У меня, кажется, есть семья. Ты же будешь с Богом, забыла. Шутки тут неуместные. Но возьми детей. Если ты не пойдешь, они тоже не пойдут. Они берут пример с тебя. Вы пойдете с мамой, правда? Не надо их заставлять. Пап, не будь ханжой. Мы все пойдем в день матери. И тогда он превратится в день отца. Мы терпеть не можем людей, с которыми приходится вместе молиться. Весело сострила дочь. И мой мальчик хихикнул Отлично, похвалил я ее и тоже рассмеялся. Могу тобой гордиться. Люблю, когда мы все втроем... — Надо мной потешайтесь, — говорит жена. — Они от тебя заразились. Думают, им можно потешаться над всем на свете. — Можно. Пошло-поехало, она загубит мне весь день. Сегодняшний завтрак чуть было не стал прелестной семейной трапезой для всех, кроме жены. Но теперь я рад бы поскорее доесть и убраться. Знаешь, на службе я ничего такого не слышу. А я ничего такого не слышу в косметическом салоне. Прекрасно. Ты ведь на своих сослуживцах не женат? Я усвоил с первого раза. Почему ты вечно повторяешь? Ну чего ж ты мерзок? Мы просто шутим, дети. Ты каждую неделю нас этим кормишь. «Не хочешь, возьми яичницу», — негромко отвечает жена. «Ты испортила мне весь день». «А ты мне выпью соку. Каждую неделю нас этим кормишь. Так? Каждый мой свободный день!» Это неправда, но она молчит. Лицо упрямое, окаменелое. Взялась за ручку большого стеклянного кувшина, рука дрожит. «Когда я беру на себя труд выжать апельсины, мы пьем свежий холодный сок из стеклянного кувшина». Они из более легкого пластмассового, которым предпочитают пользоваться жена и служанка. Дети замерли на месте, точно манекены в витрине замкнулись в себе, ждут, что будет дальше. А ведь поначалу день обещал быть счастливым. И занялся любовью с женой я ночью, когда мне хотелось, а утром, когда не хотелось. Не стал этим заниматься, пока она была в ванной, удрал вниз и принялся готовить завтрак. Она дала мне понять, что не прочь, да я не хотел. Нелегко будет простить ей это испорченное утром. Сегодня даже у свежих апельсинов какой-то не тот вкус. Апельсины уже не те, что были. Может, виновата мыло, которым мы моем стаканы, а может, вода. Газированную воду с мороженым в киосках теперь продают в бумажных или пластмассовых стаканах. Они толком не охлаждаются, и в них пропадает аромат. Всё шатко и ненадёжно. Знаменитый лондонский мост, и тот пал. Его переправили пароходом в штат Аризона на потребу туристам. Я лучше всех готовлю яичницу с беконом, потому что больше всех стараюсь. Делаю тосты с чесноком, как бывало делала моя мать, и они получаются у меня ничуть не хуже. Это просто... И всем нравится ничего нет нынче натурального. Даже людей. Решаю пошутить. Попробуем ее умаслить. «Скажи по совести, лапочка», — начинаю я, — «они пойдут, если ты пойдешь?» — перебивает она. Мой мальчик качает головой. «Я не пойду», — заявляет дочь. «Ты говорила, чтоб я их не заставлял». У меня такое чувство, будто я совсем одна на свете. Я должен идти, да? Жалобно спрашивает мой мальчик. Скажи по совести, лапочка, снова начинаю я, коснувшись ее плеча, уже заодно то, что я вынужден вот так к ней подлаживаться, надо будет ее бросить. Что бы ты предпочла, бедность и потом рай? Или богатство и потом к чертям? «Это еще что за вопрос?» — вскидывается жена. «А тебя спрашиваю». «Смотря какое богатство!» — извительно вставляет дочь. «Не так уж для меня важны деньги, как тебе кажется. А для меня важны, — мурлычет дочь, — чем больше, тем лучше. Ты ведь, кажется, хочешь новый дом. Что в этом плохого? Ничего. Что бы ты предпочла? Бедность и потом рай» или богатство, и к чертям. Они покорно улыбаются. — К чертям в пекло, — говорит она мне, подхватывая шутку. Ну, вот гроза миновала, и, похоже, удастся выскользнуть от них, от всех невредимым. Прямо хоть праздный айда да, женушка, с нежностью восклицаю я. И вообще я устала, признается она уже не несердито. Сходи одна. Не хочется. Лучше полежу, почитаю газеты и посмотрю телевизор. Звучит заманчиво правда? Люблю деньги, — бодренько провозглашает дочь. Еще как. А бедняки и все попадают в рай, — серьезно спрашивает мой мальчик. Ты веришь в рай? Нет. Тогда как же они могут туда попасть? Чудно. И хмурясь, и улыбаясь, — говорит он. А если б я верил в рай, бедняки, все попали бы туда? Конечно, нет. Я серьезно спрашиваю. Правда, нет. И в ад? Конечно, нет. Представляешь, во что превратился бы рай, если бы туда набились все бедняки? А мы, бедные, допытывается он, нет. Тогда почему ты не можешь купить ей машин Вот это настоящий брат. Могу. Пусть сперва научится водить. Мне уже почти шестнадцать. Вот стукнет шестнадцать, тогда поговорим. Деньги у меня есть. Так что не волнуйся, бедность тебе не грозит. А скоро денег еще прибавится. А я, пожалуй, люблю деньги больше всего на свете, вызывающей бросает дочь. Больше мороженого. Кое-кто сочтет, что это не очень красиво, дочь моя. Ну и пусть... Люблю деньги, как последнюю ложечку мороженого. Деньги сами за себя говорят, верно, моя милая? Очень даже верно. Как это? Видишь ли, молодой человек, деньги — это все на свете. А как насчет здоровья, говорит жена? На него денег не купишь. Вот почему не следует отдавать свои монетки. Я теперь не отдаю. Я бы ни по не отдала, — самодовольно заявляет дочь. Да уж ты-то, моя ненаглядная думаю никогда и не отдала. Деньги правят миром, молодой человек, и делают историю тоже. Как это? Вы ведь учти историю, верно? Это называется история общества. Деньги делают историю общества. Без денег не было бы никакой истории... Общество как-то...